Синдром подсолнуха или все семечки. В этом повествовании реальны только имена. Всякое остальное сходство с физическими лицами следует считать случайным. Подсолнечник – однолетнее растение семейства сложноцветных. Обладает мощной корневой системой. Себель высокий, деревянистый, покрыт жесткими волосками. Листья крупные, овально-сердцевидные, с заостренным концом. Соцветие многцветковая корзинка с плоским или выпуклым диском. Цветки по краям язычковые, крупные, бесплодные, оранжево-красного цвета. В середине трубчатые, обычно обоеполые, меньших размеров. Покрывают все соцветие. Основная масличная культура возделываемая в СССР. Из семян получают пищевое и техническое масло. Из справочника. Пелатине Helianthus annus, по-английски солнцецвет. по французски парасоль, по немецки зоннблума, по польски стуцетник, по итальянски джиносолле, по русски подсолнух. Солнечный цветок, цветок поворачивающийся к солнцу, идущий за солнцем. В описании, как видим, преобладают овальность, сердцевидность, пол и немыслимая оранжевость. Под стать солнечный. Подсолнух природная, естественная. Синдром приобретенная, болезненная, экзистенциальная. Синдром поворачивающегося к солнцу, идущего за солнцем. Он хочет быть обогрет солнечными лучами. Он жаждет естественного на перекор неестественного и мучительному, что тоже есть он.